Глава 25. -я. Старший брат, забери меня с собой. Не стоит. Одной легенды о том, как ты прыгнул в озеро, достаточно. <с> Теперь Дайдара как лучшее место для лечебного отдыха, не просто пустые слова. Но она наполнена не только жизненной энергией. Там находятся залежи антигравитационной руды, которые интересны многим учёным. Мы обеспечиваем им лучшие условия, даже если они прилетают на довольно короткий срок. Объяснил Янсиосу. Сейчас исследование антигравитационной руды открыто для всех. И это оказалось очень удачным шагом, который ясно показал, что Мосан придаёт большое значение привлечению талантов. Да Даэдара малонаселённая планета, но у которой достаточно возможностей для развития, это признали уже во всём мире. Пороще говоря, наша единственная проблема это привлечение лучших из лучших. Сам понимаешь, эти люди ни в чём не нуждаются. В конце концов заключил Яньсяо. Но, затем может помочь старый торговец Как только станет известно, что он поселился на Дайдаре, отношение таких людей может измениться. А как же безопасность? Даже Янь Сиасу, который не любил учиться, знал о натаке. Тем не менее, его же сейчас могут искать не только люди коалиции но и святого учения. Ван Джен слегка улыбнулся. Мы так или иначе не сможем долго держать это в тайне, к тому же вечное бегство не выход. Я не хочу, чтобы старик скрывался от мира до скончания своих дней, поэтому мы станем сильнее. Только имея достаточную силу, они заставят врагов дважды подумать, прежде чем нанести им вред, иначе это будет вечное выживание. Вскоре парни опьянели, объенили, Янси в конец расслабился, и его голос стал громче. Им так редко удавалось выпить друг с другом, и уж тем более сделать это на территории своей альмаматер. Тем не менее, здесь были не только они. Один из них являлся прославленным суперсолдатом, а другой крупная акула в сфере бизнеса. Парни веселились и дурачились, особенно Яньсяосу, который уже начал было петь, но вскоре Ван Джен похлопал его по плечу и заставил замолчать. Яньсяосу был недоволен, он же ещё не закончил. Ах, чёрт. А почему вокруг них собралось столько людей, и чего они так на них смотрят? Это и правда Яньсяосу? Вроде да. Во всяком случае, он очень сильно на него похож, но другой парень тоже выглядит знакомым. Вам так не кажется? Хочешь сказать, что это тот самый Я слышал, что его послали на месте в Логово святого учения. Как могло случиться, что он оказался здесь? Я видел Ванжэна только на экранах, но кажется, это и в самом деле он. Может, ты пойдёшь и спросишь? Ага, почему бы тебя не пойти? Чтобы убить нас по неосторожности, ему хватит и своей убийственной ауры. Идиот, мы же его последователи, а не враги. Толпа шепталась, но в то же время становилось всё больше. Имя Ванжэна было слишком известным, вероятно даже более известным, чем у звёзд эстрады. Если ты и впрямь в Ванжэна, я просто обязан взять у него автограф. Ты точно идиот. Так редко удается увидеть настоящего человека-легенду. Мы должны получить от него что-нибудь, кроме автографа. Даже кусок ткани, оторван от его одежды, будет почитаться мной как реликвия. Ванжэн, разумеется, слышал лучше, чем яньсяосу, и эти ребята показались ему смешными. Вскоре растолкав сомневающихся парней, вперёд вышла девушка. Старшей. "А ты действительно Ванжэн?" А, видимо, среди следующего поколения девушки являются более смелыми, чем парни. На самом деле, вышедшая вперёд девушка являлась представительницей факультета международного права, а также руководителем академической дискуссионной группы. Из-за чего обычно она была весьма красноречива и никогда не боялась говорить, тем не менее, даже ей стало не по себе вблизи перед Ван Жэном. Он всегда был дружелюбным, особенно если никто не провоцирует. Однако годы сражений и опыт сделали его внешний вид достаточно суровым. Попытавшись посмотреть в глаза Ван Дженно Лодзынь почувствовала, как её сердце забилось словно сумасшедшее, она не могла не склонить голову после этого. "Да, всё верно. Так меня и зовут. Могу я чем-то помочь?" ответил Ван Дженн с улыбкой. Глаза Гуо Цзинь расширились от волнения. Кто бы мог подумать до этого, что богиня Академии Ареса способна выглядеть как взволнованная застенчивая девочка младшей школы. "Старший, а ты можешь дать мне свой автограф? Ты мой кумир. Я поступила в Академию Ареса из-за тебя." Конечно, нет проблем. Надеюсь, тебе здесь нравится. отозвался Ван Джен, догадавшись, что его внезапная собеседница не из солнечной системы. Студенты, поступившие в Академию из-за Расы Заванжена, теперь могли быть выходцами из любой стороны в галактике. Остаётся лишь сказать, что в мире нет недостатка в молодых людях, готовых пойти по стопам своих кумиров, и именно из за мечтателей он настолько прекрасен, как есть. И мне тоже старший. И мне, пожалуйста. И мне тоже. Все остальные зеваки расслабились и быстро подбежали к Ван Жэно. Более того, толпа вокруг становилась с каждой секундой всё больше. Студенты впервые увидели настоящую легенду. Ван Жэн является чудом их академии. Разумеется, всё вышло из-под контроля в мгновение ока. Ван Жэн ставил свою подпись одну за другой, а с ума начала сходить уже вся академия. В аудиториях то и дело вскрикивал то да вскакивал какой-нибудь студент, уставившийся в свой линк. Землетрясения вроде нет. Война бог того не может. Солнечная система далека от полей конфликта. Профессора хмурились. Что происходит? Занятие ещё не закончилось, а всё больше студентов наравёт нарушить дисциплину. Прошло не больше минуты раздумий, как вскочившие студенты начали без спроса выбегать из аудиторий, тем самым провоцируя всех остальных взглянуть на свои скайлинки. Что за чертовщина творится? Таким образом, о главной новости этого дня вскоре знали уже все. Ван Джан здесь. Аудитория опустели в считанные минуты. Более того, на территорию кампуса Академии Ореса начали сбегаться учащиеся из соседних учебных заведений, в том числе школа Рассвета. Масштабы и динамика происходящего действительно были пугающими. Это выглядело как огромная демонстрация. Сложно сказать, сколько именно людей поступило в Академию Ореса только из Ван Джана. Однако никто из её студентов никогда не подал духом при неудачах Соламандор. И все они продолжали верить в их победу до самого конца. Что же касается остальных, то нынешний Ван Чжан был уже не просто участником АИДЖ. На том турнире он заработал слово в солнечной системе, но после был БЛСАИДЖ и он стал знаменит на весь мир. И даже его история любви с Айной напоминала настоящую сказку, что заставило многих девушек в своё время вздыхать с восхищением. Проще говоря, все другие звёзды рядом не стоят с этим человеком, когда Сео узнала обо всём происходящем. Она тут же попросила членов студсовета организовать людей, иначе Ван Чэван же просто растопчут. Ну или как минимум кого-то другого. Тем не менее, СЕОФЭ всё же недооценила популярность Ван Чэна. В обычной ситуации студенческий совет, конечно же, справился бы с такой задачей. Только вот к этому моменту Ван Чэна уже окружили так, что и вода не просочится. Даже она сама, вероятно, мало что смогла бы сделать, окажись в этой толпе. Люди впереди были счастливы, А те, кто стоял позади, оставалось лишь надеяться хотя бы одним глазком взглянуть на своего героя. Некоторые по этой причине даже начали забираться на деревья или на другие высоты, но главное все они скандировали имя Ван Джона. Сам Ван Джон никогда не думал, что окажется в подобной ситуации, но наконец-то ему удалось на личном опыте ощутить преимущество пребывания в родной стране. Все его сражения проходили на чужбине, высшей академии Икс или Астлане, здесь же было его домашнее поле. Но он никогда не выступал на нём, и потому не понимал, что такое действительно поддержка фанатов. Ему казалось, что даже его кровь начинает закипать от такого энтузиазма. Тело Ван Джона медленно поднялось в воздух, он решил, что должен ответить на призыв всех этих студентов. Для многих это было в первый раз, когда они увидели кого-то освобождённого от законов гравитации. Крики от этого стали ещё сильнее. Это была даже не способность X, а своего рода приём из боевых искусств. Считается, что во всей коалиции млечного пути такое могут показать лишь единицы, и Ван Джен без сомнения является самым молодым и сильным среди них. Ван Жэн также выпустил маленькую часть своей ауры, благодаря чему даже те, кто стоял совсем далеко, почувствовали, что находятся прямо рядом с ним. Приветствую тебя, Академия Араса. В ответ на эти слова Ван Жэна многие собравшихся замахали руками. Старший: "Как мы можем стать такими же сильными, как ты?" "Нет никакой необходимости подражать мне." Каждый из вас может найти свой собственный путь героя. Просто занимайтесь тем, в чём вы сильны и что вам нравится, и главное, чтобы потом не осталось никаких сожалений. Я надеюсь, что каждый из вас поможет мне распространить дух Академии Раса по всей галактике. Сразу за этим Ван Чжэн накрыло волной аплодисментов, которые продолжились до тех пор, пока не послышался знакомый голос из громкоговорителя Академии. Ван Чжэн, директор Сёу Фэй просит тебя немедленно отправиться в её кабинет. Все остальные студенты должны вспомнить о дисциплине и вернуться в свои аудитории, занятия ещё не закончились. Разумеется, никто и не подумал послушаться, но Ван Джен натянул широкую улыбку. "Ребят, вы все слышали просьбу директора, я должен идти. И... Вам тоже советую её не злить". С этими словами он поклонился, и толпа невольно рассмеялась. Ван Джен воспринимался студентами как непобедимый, и потому они немного не ожидали, что он также умеет и шутить, причём так мило. Вскоре Ван Жан растворился в воздухе, Сяофэй очень вовремя дала о себе знать, потому что он действительно не знал, как уйти от такого количества фанатов. Только вот, почему у него такое чувство, словно он о чём-то забыл. взгляд бедной Вэйни Сяосу задержался на том месте, где только что парил Ван Жан. Старший брат, а как же я? Не мог бы ты и меня забрать с собой?